Глава 3. Полтора миллиарда человек дышали каждый в среднем двумя легкими. Самые необычайные мысли питали их нематериальное «я». А на Херенграхт в Амстердаме доктор Цемертюр старался разгадать те их мысли, которые казались им странными и тревожными, и мешали в их борьбе за существование с полутора миллиардами со-человеков. В один прекрасный день доктор вспомнил своего вспыльчивого пациента Спильстек. Сам он тоже слегка увлекался коллекционерством. Пациент этот интересовал его. Он решил нанести ему визит непрофессионального характера. Спильстек — узкий переулок с домами XV века — который идет от Биржевой улицы параллельно Дамстрад. Старинный погребок боли находится на этой улице, и неискосок от него доктор увидал лавку господина Хейвелинка. Лавка была такой, какой он себе ее и представлял. Старинное узкое помещение с витринами, столами, полками. В глубине находилась дверь в жилую комнату. Когда зазвонил звонок, Дверь отворилась, и владелец лавки высунул голову. «Сейчас», — сказал он коротко, — и исчез в задней комнате. Несмотря на то, что сгущались сумерки, свет в лавке еще не был зажжен, и вряд ли господин Хевелинг узнал вошедшего покупателя. Доктор Цемертюр обратил внимание, что голос у антиквара был взволнованный, и что дверь в заднюю комнату он затворил за собой очень тщательно. Доктор начал осматриваться. Подбор товаров у господина Хевелинка был и разнообразен, и содержателен. Здесь был китайский и французский фарфор. Тут были и столы с инкрустацией, и старые голландцы в позолоченных рамах. Наконец, витрины одна возле другой с редкими монетами. Доктор с интересом осматривал все это. Но вдруг его и взор загорелся. И лицо покрылось слабой краской. На столе, заваленном разной мелочью, статуэтками, книгами, фарфором, лежала массивная серебряная монета необычного вида. Неужели это возможно? пробормотал он про себя и вынул из кармана лупу. Из перламутровых сумерки сделались синевато-сиреневыми и доктору пришлось поднести монету к окну, чтобы рассмотреть ее. Он внимательно осмотрел форму, чеканку, взвесил ее на руке и обратил внимание на оттенок. Насколько он понимал, монета, безусловно, была самая настоящая. На стертой и окрашенной временем лицевой стороне красовались два древних символа церкви — око и треугольник. На оборотной стороне надпись: Флоренция Республика Deiom. Перед его усталыми глазами пронеслись видения: царство Лоренцо Великолепного, разрушенное черным монахом, опрокинутые мраморные статуи, Флоренция, Божья республика, управляемая Симоноролой и наконец пылающий костер». Он стоял, погружённый в свои мысли, когда дверь задней комнаты отворилась. «Да — Да-да, строго конфиденциально! — услыхал он голос. — Строго конфиденциально, клянусь вам! Господин Хевелинг стоял на пороге вместе с молодым человеком, изысканно одетым. Щеки у него были нежные и гладкие, как слоновая кость, волосы прекрасно причесанные, черные и блестящие. Судя по всему, единственное его занятие в жизни заключалось в том, чтобы питать себя, холить, расчесывать волосы и делать маникюр. Он любезно пожал антиквару руку и хотел было уже уходить. Вдруг господин Хевелинг взглянул на коробку, которую тот держал в руках, и пронзительным голосом воскликнул «Но ведь у вас было пять, а здесь только четыре!» — Одну положили сюда, — сказал молодой человек, благозвучным голосом указывая на стол. — Да, но тут ее нет! — Великий Боже, ее здесь нет! Что это значит? В лавку зашел какой-то господин, неужели он? Голос господина Хейвелинка поднимался все выше, словно пение жаворонка. По-видимому, он не заметил ученого, стоявшего у окна и наполовину скрытого портьерой. Доктор Цемертюр откашлялся. — Простите, но я рассматриваю ту самую вещь, которую вы ищете, — сказал он. Я увидал на столе эту монету и в полной уверенности, что она предназначена для продажи, взял ее сюда, чтобы что-то в звуках его голоса пробудило воспоминания в душе антиквара. С быстротой молнии он повернул выключатель и узнал доктора, — Это вы, — закричал он, дрожа от негодования, — зачем вы здесь? Уж не воображаете ли, что мне нужны еще консультации по тридцать гульденов? Не думаете ли, что мне нужны ваши дерзости? Зачем вы сюда пришли? Лицо его исказилось от охватившего волнения. Он вырвал серебряную монету, с таким видом точно собирался вступить в драку. — Зачем вы здесь? Отвечайте! — доктор Цемертюр повернулся к молодому человеку. — Милостивый государь, вы являетесь свидетелем сцены, которая, по всей вероятности, удивила вас еще больше, чем меня. Я психиатр. Прощайте, господин Хевелинг. В качестве покупателя я к вам больше не приду. Но если я понадоблюсь вам как врач, я к вашим услугам, несмотря на ваше поведение. Он поклонился и ушел. Господин Хевелинг хотел проводить его до двери, но молодой человек положил ему руку на плечо и удержал. — Ради бога! — строго конфиденциально, — проговорил он шепот.